Глава двадцать шестая Новый хан Убаши, Ясен Пень, не сидел в своей юрте, а умчался по окрестным стойбищам поднимать народ. Зная, что Карл с Мегринчи будут скакать как минимум часа два, я решила переодеться подобающим образом. Наплевав на временные парадоксы, я вспомнила свои красные доспехи, в которых принимала парад в королевстве, наполнила тепло темной силой и нырнула. Судя по силе разряда в теле, сбившего меня на землю, лет на сто, не меньше. В просторной оружейной мастерской было многолюдно. Но красные доспехи я увидела сразу. Они были надеты на манекене. На свалившуюся из воздуха девушку, естественно, уставились все. «А вы кто?» Удивленно спросил один из мастеров. «Я пришла за своим». Отмахнулась я от них. дошла к манекену, обхватила его и мгновенно перенеслась с ним в Красный замок. «Сейчас не до угрызений совести. Мне людей спасать надо». В замке я не спеша переоделась, привела волосы в порядок и перенеслась прямо в ханскую юрту. Находящиеся внутри женщины взвизгнули, несколько мужчин схватились за сабли, но узнали меня, несмотря на необычное одеяние. Молча, В окружившей меня гробовой тишине я подошла к ханскому трону, взошла на ступени и села на него. «Когда приедет хан Убаши?» Царским тоном поинтересовалась я. «К вечеру, обещал», — робко ответил кто-то из мужчин. «Хорошо, я подожду его здесь. Скоро сюда приедет белый старец, позаботьтесь о нем, накормите». Покажите юрту для отдыха, а потом приведите сюда. Вместе совет держать будем. Тон, который не терпит возражений. Конечно, будь на моем месте чужак, и его за такие вольности бы на куски разрубили. Но у меня тут уже была некоторая слава. Да и со старым ханом меня много раз видели. А говорила я тоном той красной королевы, что создала королевство, Трест. и мрак. Она могла поставить на колени одним движением брови. Судя по тревожным и восторженным перешептываниям, ойраты видимо, решили, что воистину наступают последние дни, раз к ним и бодхисаттва, и сам белый старец одновременно пожаловали. Когда в юрту наконец заявился Карл и в недоумении остановился в дверях, устаившись на то, как я развалилась на троне, Я томно взглянула на него свысока и поинтересовалась. «Легка ли была дорога твоя, о белый старец?» «Легка, как ветер над степью», — пробормотал он. «Не ожидал тебя здесь увидеть, о спокойно произнес он с ударением на слове «здесь», явно имея в виду трон. «Каждому свое место!» Холодно улыбнулась я и распорядилась. «Принесите нам чаю до да еды. Мы будем ждать Хана». Убаши умел владеть лицом намного хуже отца, так что его непосредственная реакция меня изрядно позабавила. Он лихо залетел в юрту и застыл, как вкопанный, мгновенно изобразив всю бурю эмоций. Гнев, растерянность, радость и озабоченность. — Приветствую тебя, хан! — кивнула я. Он смотрел на меня, на трон, снова на меня, и явно не мог понять, как реагировать. — Присаживайся, совет держать будем. Много войска ты уже созвал? Нужно было срочно переводить разговор в практическое русло. «Почему ты сидишь на троне моего отца?» — резко спросил он. «Потому что белый старец отказался. Не волнуйся, никто у тебя власть не отнимает. Как только мы найдем выход из сложившейся ситуации, мы со старцем уйдем, и будешь сидеть на своем стуле. А сейчас мудрость важнее права крови». «Мудрость!» «Да мы с вашей мудростью годами сгибали спины, как рабы, перед теми, кто не уважает нашу силу!» Воскликнул он, решительно рубанув воздух рукой. Вошедшие вместе с ним воины одобрительно зашумели. «Тот победит, кто знает, когда сражаться, а когда не сражаться», сказал старец. «Твой отец это хорошо знал. Выступать на битву нужно тогда». когда преимущество есть у тебя, а не у твоего врага. А если его нет, нужно ждать, копить силы и искать нужный момент. «Только трус ждет!» «Врага нужно встречать лицом к лицу, на поле с саблей в руке!» — крикнул Убаши. «Как сокол выбирает нужный момент для удара, так и мудрый воин ждет подходящее время. В этом нет трусости». Продолжил настаивать белый старец. — Так бить нужно сейчас! Народ возмущен! Поднимутся все! Не унимался юный хан. — Нет, переубедить его было нельзя. Горячая кровь, горячие речи. Воинам такое всегда нравится больше всяких заумностей от мудрецов. — Если ты не можешь предотвратить процесс, возглавь. Шепнула мне на ухо та, что когда-то создала королевство. «Поэтому ты видишь на мне доспехи, а не платья, хан», — сказала я. На меня недоуменно уставились оба. И у Баши, и Карл. «Если путь преграждает пропасть, прыгай. Лучше упасть в бездну, чем стоять на краю, слушая, как над тобой смеется судьба», — громко сказала я. «Что ты делаешь?» – прошептал Карл. Народ за спиной хана одобрительно зашумел. «Не жди попутного ветра. Стань ураганом, который сам решает, где сеять хаос, а где новую жизнь». Цитаты я выдумывала на ходу. «Правильно!» – воскликнул кто-то из воинов. «Я думал, бодхисатвы только молиться умеют», – усмехнулся Убаши. Моя молитва – действия Мантра – смех сквозь слезы. Алтарь – раны, которые я превращаю в шрамы буквы, рассказывающие историю свободы. Свободы моего народа. Я поведу вас к победе! Воскликнула я и вскочила с трона. «Да!» – воскликнули мужчины в юрте. «В своем суицидном настроении ты решила прихватить на тот свет всех ойратов?» — тихо спросил Карл. — Так что услышала, наверное, только я. — Именно, — ответила я ему с ядовитой улыбкой и добавила громко, уже для всех. — Нам понадобится вся сила. Собери всех. Вообще всех. Не только воинов. Женщин, детей, скот. И как можно быстрее. — Зачем тебе женщины и дети? — удивился Убаши. Ты мало знаешь об энергии и путях кармы. Сила народа не только в тех, кто может держать меч. Она и в тех, кто может дарить жизнь. Если за вашими спинами будут стоять они, вы будете сражаться как звери. Коли не сосредоточим все силы в одном ударе, проиграем. Уж если Карл решил мне тут в Сунь Цзы и его «Искусство войны» цитировать, у меня на это найдется Клаузевец, и его тритома о войне. Эту книгу меня заставили проштудировать в Тресте во время обучения. «Мне по сердцу твои речи», — усмехнулся Убаши. «Через три дня тут будут все». «Тогда я и вернусь. А пока не слушай никого, кто будет отговаривать тебя и заставлять сомневаться в силе ойратов. Верь мне», — сказала я. и растворилась в воздухе, переместившись в Красный Замок. Там я переоделась, повесив доспехи в гардеробную, и тут же нырнула в нашу Нижегородскую квартиру. Мне хотелось избежать перепалки с Карлом, которая нас окончательно рассорит, так что я решила пока просто сбежать. Я знала, что теперь у него не получится переубедить Убаши, тем более что тот наверняка сразу же умчался выполнять мое поручение». миры дома не оказалось. Записка на столе гласила, что раньше утра ее можно было не ждать. И вообще, я редиска такая, достала исчезать без объявления сроков, так что у меня была возможность спокойно отдохнуть и прийти в себя. Раздеваться было лень, так что я брякнулась на кровать прямо в одежде. Закинула руки за голову и задумалась. Как же лучше реализовать то, что интуитивно пришло на ум? В юрте меня вели инстинкты. Ощущение неправильности от обоих. И от юного хана, и от старца. Нужно было пройти по лезвию между двумя неправильными решениями. Этот путь точно существует. Но вот его траекторию я пока не вполне понимала. Мне опять нужно было прыгнуть выше головы. Испытать границы своих возможностей. И тут я вспомнила про необычное пространство, где встретила странного «мастера». В первый раз я попала туда в странном сне. Но что, если попробовать в него нырнуть? Самое правильное место, чтобы задать мучившие меня вопросы. Сконцентрировалась. Вызвала темную энергию, что перенесла меня туда в прошлый раз, и... Как-то слишком легко и быстро оказалось в этом почти космическом пространстве. Когда знаешь, куда идти. Это оказалось просто. Почти как моя связь с Красным Замком. Сегодня в развешанных темноте галактиках и туманностях никого не было. Я прогулялась по чарующей пустоте. Потом, повинуясь внезапному порыву, поставила ногу на воображаемую стенку перед собой. Оперлась, шагнула и оказалась теперь стоящей под прямым углом к прежнему положению. Похоже, гравитация тут была вымышленная. Куда хочешь, туда и действует. Наверное, по желанию, я могла ее и вовсе отключить. Только меня всегда от ощущения невесомости блевать тянуло, так что экспериментировать не хотелось. Итак... Что же мне придумать для айратов? Я представила себе плоскость времени, изрытую ходами, словно огромный плоский муравейник. Негде даже новую линию провести. Но ведь это бесконечная плоскость во все стороны, пусть и свернутая в кольцо. И каждый ход — это тоже не просто норка муравьишки. Внутри нее по времени целое кольцо миров несется, где этих миров тоже бесконечное количество. Еще одно кольцо. Неужели здесь не найдется пустого пространства для еще одного мира и временной линии, которые никак не были бы связаны с другими? Вообще не испачканными человеческой цивилизацией? Хотя бы один, пусть и маленький. Вообще может существовать кольцо из одного мира? Тогда ведь он точно никогда не пересечется с другими. Я попыталась вообразить себе такую сложную топологическую проблему. Для начала начертила всю имеющуюся сложную схему кольца временной плоскости и кучу перемещающихся по нему колец миров. Это было непросто, но в конце концов я справилась. Осталось понять, куда же мне во всей этой путанице разместить мою свежую идею. Когда возникают новые ветви времени? Я так и не выяснила. Они не существовали изначально. Это было видно на схеме. Время действительно было похоже на крону дерева. Все росло из одного ствола, превращаясь в настоящую путаницу вместе с ростом населения. Может быть, ветка появляется, когда люди принимают важные решения? Все люди? Или избранные? Или когда они принимают неверные решения? Кто знает? А «Кольцо миров»? Эти бесконечные отражения Земли, где все континенты и моря одни и те же, отличия только в степени развития цивилизации. То есть, опять же, разница только в истории, в том, что творят люди. А что будет, если людей вообще нет и не было? Я мысленно постаралась найти такой мир и не смогла. Таких просто не существовало во всей этой невозможной конфигурации многомерных колец. Мёртвые, покрытые костями прежних обитателей, были, а девственных нет. Почему? Они вылетели из этой схемы? Или изначально в неё не попали? А что, если сотворить такой? Но как? Я же не бог, чтобы творить целые мир и свои волей». И тут я вспомнила объяснение старого мастера о том, что если я перенесусь во времени в тот момент, в котором я уже присутствовала, то создам новую ветвь времени. А что, если я перенесусь в те года, когда людей вообще еще не существовало? Позади раздалось вежливое покашливание. Я стремительно обернулась. Оказалось, что это старый мастер с любопытством наблюдал за мной. Я почувствовал возмущение, полюбопытствовал, кто это строит столь масштабные проекты, и не ошибся, полагая, что это ты. Прошамкал он, близоруко прищурившись. «Я хотела бы поучиться у вас», — выпалила я. «Если моих способностей и сил хватит, чтобы обучать тебя, я бы был благодарен судьбе», — улыбнулся он. «Что ты хочешь узнать?» «В одном из миров я встретила упоминание о некоем... существе... бодхисатве ми -йове. Говорят, что он мог переносить в пространстве и времени не только свое тело, но лишь одно сознание. Это вообще возможно?» Старик подвигал челюстью, словно пережевывал что-то. Помедлил с ответом и, наконец, сказал. «И да, и нет». Это можно делать с чужим сознанием, но не со своим. Ты как точка отсчета. Центр координат. Можно вывернуть пространство и время наизнанку, но это будет всегда операция относительно себя в центре. Мне неведомы случаи, когда кто-то переносил именно свое сознание, оставляя тело в покое. Если это правда, тогда речь идет о великом мастере, равным которому я не знал. Есть единственное исключение – это место, где мы разговариваем. Здесь находится только проекция твоего сознания. «Перенести чужое сознание? Как это? Куда оно перенесется тогда? Что станет с телом? Оно умрет?» «В той точке пространства и времени, откуда ты изымешь сознание? Да. Тело умрет». Ты можешь переместить сознание в момент прошлого, где этот человек уже жил. Тогда родится новый ветвь времени, где объект будет существовать в теле из прошлого, но с новым сознанием из будущего. А как это сделать? Многие свойства объектов можно представить как еще одно измерение в пространстве. Масса – всего лишь новая координата в описании объекта. Время – тоже. То же касается и ментального измерения. Сознание — это энергия в неких координатах. Это звучит сложно на словах, но когда ты попробуешь, то поймешь. «А можно создать новый мир вне существующей системы?» Я кивнула на свою сложную схему, начерченную в пространстве. «Для тебя это проще простого. Ты, как вижу...» Сама уже обо всём догадалась. Я замолчала, глядя на мерцающую в воздухе схему. «Откуда это у меня? Вся эта сила? Так может любой ныряющий к «О, нет. Способность перемещаться в пространстве при помощи резонанса водных поверхностей — врождённое свойство определённого народа, что давно рассеялся по разным мирам. Это передаётся по наследству». «Тут нет никакой силы», — ответил мастер. «Более того, я не умею нырять в отражение». «Тогда откуда у меня двойной пульс, и вот это всё?» Я обвела руками пространство вокруг. «Однажды ты вышла, или кто-то тебя вынес за границу миров через особый портал. Чаще всего люди видят его, как синюю дверь. «Достаточно открыть её и посмотреть в бездну за порогом, чтобы бездна посмотрела и познала тебя. Тогда в человеке поселится частичка Творца, а за дверью навсегда остаётся второе сердце. «Но я не помню никаких синих дверей!» — воскликнула я. «Уровень твоего владения силой говорит о том, что она срослась с тобой с раннего детства». Скорее всего, твоя мать открыла для тебя дверь, когда ты была младенцем. Так что ты не можешь этого помнить. Но это очень рискованный поступок. Многие люди умирают или сходят с ума, пытаясь принять в себя силу. Поэтому мы стараемся по некоторым признакам у сформировавшейся личности понять, приживется ли в ней сила. А когда кандидат в мастера идет к двери, это всегда осознанный выбор. Человек должен понимать риск и принимать его. Да, овладеть силой, обретя ее в зрелом возрасте, сложнее. Но подвергать риску ребенка? На это нужно решиться. Или быть уверенным в том, что сила войдет в него без проблем. Такие случаи очень редки. Я знаю еще только одну подобную девушку. «Кто она?» – спросила я из чистого любопытства. На момент контакта с синей дверью она была принцессой в мире, где ты вряд ли бывала. Сейчас она владеет замком, где находится та самая дверь. Именно туда ходят все кандидаты в мастера для посвящения и обретения силы. «Да, это мне ничего не дает», – вздохнула я. «Так ли важно, как ты обрела силу? Главное – использовать ее во благо». а моя отсутствующая группа крови и резус-фактор тоже из-за этой синей двери. К сожалению, мне не знакомы эти термины, и я не понимаю, о чём ты. Старик покачал головой. Пространство вокруг меня внезапно помутнело и задрожало. «Кажется, твой сон заканчивается. Буду ждать тебя снова», – улыбнулся старик. Всё вокруг ещё раз дрогнуло и рассыпалось осколками. «Вставай, Соня!» — повторил голос Мирры. Она тормошила меня за плечо. «Что? Который час?» — удивилась я, увидев яркое солнце за окном. «Почти полдень. Гораздо ты дрыхнуть. Я тут с десяти сижу и жду, когда ты наконец-то проснешься «Вот оно как значит». Когда я в пространстве для творения мастеров, то автоматически погружаюсь в сон в реальном мире. Знаешь, кажется, я нашла отличный прием от бессонницы. Гораздо лучше, чем считать овечек. Ухмыльнулась я. И что считаешь ты? Измерение. Ты для этого пропадала так долго? Притворно негодуя, Мирра уперла кулаки в бока. Я рассмеялась и бросила в нее подушкой.